Июля двадцать -го. Милостивый государь Макар Алексеевич, Последние происшествия и письма ваши Испугали, поразили меня И повергли в недоумение, А рассказы Федоры объяснили мне все. Но зачем же было так отчаиваться И вдруг упасть в такую бездну, В какую вы упали, Макар Алексеевич? Ваши объяснения — вовсе не удовольствовали меня, видите ли, была ли я права, когда настаивали взять то выгодное место, которое мне предлагали. К тому же и последнее мое приключение пугает меня не на шутку. Вы говорите, что любовь ваша ко мне —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 Вы изменили дружбе нашей, Макар Алексеевич, потому что не были откровенны со мною. И теперь, когда я вижу, что ваше последнее пошло мне на наряды, на конфеты, на прогулки, на театр и на книги, то за все это я теперь дорого плачу сожалением о своей непростительной ветрености, ибо я принимала от вас все, не заботясь о вас самих. И все то, чем вы хотели доставить мне удовольствие —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 что все узнали о нашей связи, и что и меня упоминают в насмешках своих соседей ваши. Не обращайте внимания на это, Макар Алексеевич, и ради Бога успокойтесь. Меня пугает еще ваша история с этими офицерами, я об ней темно слышала. Растолкуйте мне, что это все значит. Пишите вы, что боялись открыться мне». Боялись потерять вашим признанием мою дружбу, что были в отчаянии, не зная, чем помочь мне в моей болезни, что продали все, чтобы поддержать меня и не пускать в больницу, что задолжали, сколько возможно задолжать, и имеет каждый день неприятности с хозяйкой. Но, скрывая все это от меня, вы выбрали худшее. Но ведь теперь же я все узнала. Вы совестились заставить меня сознаться, что я была причиной вашего несчастного положения, а теперь вдвое более принесли мне горе своим поведением. всё это меня поразило, Макар Алексеевич. Ах, друг мой, несчастье — заразительная болезнь. Несчастным и бедным нужно сторониться друг от друга, чтобы еще более не заразиться. Я принесла вам такие несчастья которых вы не испытывали прежде в вашей скромной и уединенной жизни. Все это мучит и убивает меня. Напишите мне теперь все откровенно, что с вами было и как вы решились на такой поступок. Успокойте меня, если можно. Не самолюбие мое заставляет меня писать теперь о моем спокойствии, но моя дружба и любовь к вам, которые ничем не изгладятся из моего сердца. «Прощайте. Жду ответа вашего с нетерпением. Вы худо думали обо мне, Макар Алексеевич. Вас сердечно любящая Варвара Доброселова». Июля двадцать Бесценная моя Варвара Алексеевна! Ну уж как теперь все кончено и все мало-помалу приходит в прежнее положение, то вот что скажу я вам, маточка. Вы беспокоитесь об том, что обо мне подумают, на что спешу объявить вам, Варвара Алексеевна, что амбиция моя мне дороже всего, вследствие чего и донося вам об несчастьях моих и всех этих беспорядках, уведомляю вас, что из начальства еще никто ничего не знает, да и не будет знать, так что они все будут питать ко мне уважение по-прежнему. Одного боюсь. Сплетен, боюсь. Дома у нас хозяйка кричит, а теперь, когда я с помощью ваших десяти рублей уплатил ей часть долга, только ворчит, а более — ничего. Что же касается до прочих, то и они — ничего. У них только не нужно денег взаймы просить, а то и они — ничего. А в заключение объяснений моих скажу вам, маточка, что ваше уважение ко мне — Считаю я выше всего на свете, и тем утешаюсь теперь во временных беспорядках моих. Слава Богу, что первый удар и первые передряги миновали, и вы приняли это так, что не считаете меня вероломным другом и себелюбцем за то, что я вас у себя держал и обманывал вас, не в силах будучи с вами расстаться и любя, как моего ангельчика. Рочительно теперь принялся за службу и должность свою стал исправлять хорошо. Евстафий Иванович хоть бы слово сказал, когда я мимо их вчера проходил, не скрою от вас, маточка, что убивают меня долги мои и худое положение моего гардероба, но это опять ничего, и об этом тоже молю вас, не отчаивайтесь, маточка. Посылайте мне еще полтиничек Варенька, и этот полтинничек мне мое сердце пронзил. Так так-то оно теперь стало, так вот оно как. То есть это не я, старый дурак, вам, ангельчику, помогаю, а вы, сироточка моя бедненькая, мне. Хорошо сделала Федора, что достала денег. Я пока мест не имею надежд никаких, маточка, на получение. А если чуть возродятся какие-нибудь надежды, то отпишу вам обо всем подробно но сплетни, сплетни меня беспокоят более всего. Прощайте, мой ангельчик, целую вашу ручку и умоляю вас выздоравливать. Пишу оттого подробно что в должность спешу, ибо старанием и рачением хочу загладить все вины мои в упущении по службе. Дальнейшее же повествование о всех происшествиях и о приключении с офицерами откладываю до вечера. Вас, уважающий и вас, сердечно любящий, Макар Девушкин Июля двадцать восьмого Эх, Варенька, Варенька, вот именно-то теперь грех на вашей стороне и на совести вашей останется. Письмецом-то своим вы меня с толку последнего сбили, озадачили, да уж только теперь, как я на досуге во внутренно сердце моего проник, так и увидел что прав был совершенно был прав я не про дебош мой говорю ну его маточка ну его а про то что я люблю вас и что вовсе мне неблагоразумно мне было бы любить вас вовсе не неблагоразумно вы маточка не знаете ничего и вот если бы знали только от чего это все, от чего это я должен вас любить так вы бы не то сказали Вы это всё резонно, это только так говорите, а я уверен, что на сердце-то у вас вовсе не то. Маточка моя, я и сам-то не знаю и не помню хорошо всего, что было у меня с офицерами. Нужно вам заметить, ангельчик мой, что до того времени я был в смущении ужаснейшем. Вообразите себе, что уже целый месяц, так сказать, на одной ниточке крепился». Положение было приветственное, от вас-то я скрывался, да и дома тоже, но хозяйка моя шуму и крику наделала. Оно бы мне и ничего, пусть бы кричала баба негодная, да одно то, что срам, а второе то, что она, Господь, ее знает как, об нашей связи узнала, и такое про нее на весь дом кричала, что я обомлел, да и уши заткнул». Да дело-то в том, что другие своих ушей не затыкали, а, напротив, развесили их. Ей теперь, маточка, куда мне деваться, не знаю. И вот, ангельчик мой, все-то это, весь-то этот сброд всяческого бедствия и доконал меня окончательно. Вдруг странные вещи слышу я от Федоры, что в дом к вам явился недостойный искатель, я оскорбил вас недостойным предложением, что он вас оскорбил, глубоко оскорбил, я по себе сужу, маточка, потому что и я сам глубоко оскорбился. Тут-то я, ангельчик вы мой, и свихнулся, тут-то я и потерялся, и пропал совершенно. Я, друг вы мой, Варенька, выбежал в бешенстве каком-то неслыханном, Я к нему хотел идти, греховоднику. Я уж и не знал, что я делать хотел, потому что я не хочу, чтобы вас, ангельчика его обижали. Ну, грустно было. А на ту пору дождь, слякоть, тоска была страшная. Я был уж воротиться хотел. Тут-то я и пал, маточка. Я Емелю встретил, Емельяна Ильича. Он чиновник, то есть был чиновник, а теперь уж не чиновник, потому что его от нас выключили. Он уж я и не знаю, что делает как-то там мается. Вот мы с ним и пошли. Тут, ну, да что вам, баренька, ну, весело, что ли, про несчастье друга своего читать, бедствия его, истории искушений им претерпенных. На третий день вечером, уж это имеля подбил меня, я и пошел к нему, к офицеру-то. Адрес-то я у нашего дворника спросил. Я, маточка, уж если к слову сказать пришлось, давно за этим молодцом примечал следил его, когда еще он в доме у нас квартировал. Теперь-то я вижу, что я неприличие сделал, потому что я не в своем виде был, когда обо мне ему доложили. Я, Варенька, ничего по правде не помню. Помню только, что у него было очень много офицеров, или это двоилось у меня, бог знает. Я не помню также, что я говорил, только я знаю, что я много говорил в благородном негодовании моем. Ну, тут-то меня и выгнали». Тут-то меня и с лестницы сбросили, то есть оно не то, чтобы совсем сбросили, а только так, вытолкали. Вы уж знаете, Варенька, как я воротился. Вот оно и все. Конечно, я себя уронил, и амбиция моя пострадала, но ведь этого никто не знает. Из посторонних-то никто, кроме вас, не знает. Ну, в таком случае это все равно, что как бы его и не было. Может быть, это и так, Варенька, как вы думаете? Что мне только достоверно известно, так это то, что прошлый год у нас Аксентий осипович таким же образом дерзнул на личность Петра Петровича. Но по секрету он это сделал, по секрету. Он его зазвал в сторожевскую комнату. Я это все в щелочку видел. Да уж там он как надобно было и распорядился, но благородным образом, потому что этого никто не видал, кроме меня». «Ну, а я ничего, то есть я хочу сказать, что я не объявлял никому. Ну, а после этого Пётр Петрович и Аксентий Осипович ничего. Петр Петрович, знаете, амбициозный такой, так он и никому не сказал, так что они теперь и кланяются, и руки жмут. Я не спорю, я, Варенька, с вами спорить не смею, я глубоко упал». И что всего ужаснее, в собственном мнении своем проиграл. Но уж это верно, мне так на роду было написано. Уж это верно, судьба? Ах, а от судьбы не убежишь, сами знаете. Ну вот и подробное объяснение несчастья моих и бедствий, Варенька. Вот все такое, что хоть бы и не читать, так в ту же пору. Я немного нездоров, маточка моя, и всей игривости чувств лишился посему теперь, свидетельствуя вам мою привязанность, любовь и уважение, пребываю, милостивый государиня моя Варвара Алексеевна, покорнейшим слугой вашим, Макаром Девушкиным. Июля 29 -го. Милостивый государь Макар Алексеевич, я прочла ваши оба письма, да так и ахнула. Послушайте, друг мой, «Вы или от меня умалчиваете что-нибудь и написали мне только часть, или...» «Право, Макар Алексеевич, письма ваши еще отзываются каким-то расстройством. Приходите ко мне, ради Бога, приходите сегодня. Да послушайте, вы знаете, уж так прямо приходите к нам обедать. Я уж и не знаю, как вы там живете и как с хозяйкой вашей уладились. Вы об этом обо всем ничего не пишете и как будто с намерением умалчиваете». Так до свидания, друг мой. Заходите к нам непременно сегодня. Да уж лучше бы вы сделали, если бы всегда приходили к нам обедать. Федора готовит очень хорошо. Прощайте, ваша Варвара Доброселова. Августа 1. Матушка Варвара Алексеевна. Радовы, матушка, что Бог вам случай послал в свою очередь за добро добром отслужить и меня отблагодарить.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 Бедные люди капризны. Это уж так от природы устроено. Я это и прежде чувствовал. Он бедный-то человек, он взыскателен. Он и на свет-то Божий иначе смотрит, и на каждого прохожего косо глядит, да вокруг себя смущенным взором поводит, да прислушивается каждому слову, дескать, не про него ли там что говорят»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 Отчего же так и будет по-прежнему? От того, что уж у бедного человека, по-ихнему, все наизнанку должно быть, что уж у него ничего не должно быть заветного, там амбиций какой-нибудь ни-ни-ни. Вон Емеля говорил на медне, что ему где-то подписку делали, так ему за каждый гривенник в некотором роде официальный осмотр делали. Они думали, что они даром свои гривенники ему дают, а нет.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 А почему бедный человек знает все это, додумает все такое? А почему? Ну, по опыту. А от того, например, что он знает, что есть под боком у него такой господин, что вот идет куда-нибудь к ресторану, говорит сам с собой, что вот, дескать, это голь-чиновник, что будет есть сегодня? А я соте-попельот буду есть, а он, может быть, кашу без масла есть будет? А какое ему дело, что я буду кашу без масла есть? Бывает такой человек, Варенька, Бывает, что только об таком и думает. И они ходят по сквелянты неприличные, Да смотрят, что, дескать, Всей ли ногой на камень ступаешь, Али носочком одним, Что где вот у такого-то чиновника, Такого-то ведомства, титулярного советника, Из сапога голые пальцы торчат, Что вот локти продраны и потом там себе это все и описывают, и дрянь такую печатают. «А какое тебе дело, что у меня локти продраны?» «Да уж если вы мне простите, Варенька, грубое слово, так я вам скажу, что у бедного человека на этот счет тот же самый стыд, как и у вас, примером сказать, девический. Ведь вы перед всеми, грубо это словцо мое, простите» разоблачаться не станете. Вот так точный бедный человек не любит, чтобы в его конуру заглядывали, что, дескать, каковы-то там его отношения будут семейные. Вот. А то, что было бы тогда обижать меня, Варенька, купно со врагами моими, на честь и амбицию честного человека, посягающими. Да и в присутствии-то я сегодня сидел таким медвежонком, таким воробьем ощипанным, что чуть сам за себя со стыда не сгорел. Стыдненько мне было, варенько Да уж натурально робеешь, когда сквозь одежду голые локти светятся, до да пуговки на ниточках мотаются. А у меня как нарочно все это было в таком беспорядке. Поневоле упадаешь духом. Чего? Сам Степан Карлыч сегодня начал было по делу со мной говорить. Говорил, говорил, да как будто невзначай прибавил. Эх вы, батюшка, Макар Алексеевич! Да и не договорил остального-то, об чем он думал. А только я уж сам обо всем догадался, да так покраснел, что даже лысина моя покраснела. Оно в сущности-то ничего, да все-таки беспокойно. На размышление наводит тяжкие. Уж не проведали ли, чего они? А, Боже, сохрани, ну как об чем-нибудь проведали? Я, признаюсь, подозреваю, сильно подозреваю одного человечка, ведь этим злодеям нипочем. Выдадут. Всю частную твою жизнь не за грош выдадут. Святого ничего не имеется. Я знаю теперь, чья это штука. Это Ратазяева штука.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 то все они из окон повысовывались, а хозяйка сказал, что вот, деска черт с младенцем связались, да и вас она назвала потом неприлично. Но все же это ничто перед гнусным намерением Ратозяева нас с вами в литературу свою поместить и в тонкой сатире нас описать. Он это сам говорил, а мне добрые люди из наших пересказали».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 Милостивый государь Макар Алексеевич, не беспокойтесь ни о чем. Даст Господь Бог все уладится. Федора достала и себе, и мне кучу работы, и мы привесело принялись за дело. Может быть, и все поправим. Подозревает она, что все мои последние неприятности не чужды Анны Федоровны, но теперь мне все равно. Мне сегодня как-то необыкновенно весело.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 Ну, прощайте, до свидания. Жду вас непременно к себе. Ваша В.Д.